«Дзинь! Дзинь! Дзинь!» Пронзительный неживой звук электрического звонка донесся до подтаявшего сознания Анисия «Откуда то издалека?» «Из-за три земель?» Поначалу тюльпанов даже не понял, что это за такое явление, вдруг дополнило и без того неимоверно обогатившуюся картину Божьего мира. «Кэс-кэсэ!» Встревоженный шепот с темноты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 Тюльпанов уже знал, когда надворный советник пристает заикаться, признак это нехороший. Либо господин Фандорин пребывает в крайнем напряжении, либо чертовский зол. В данном случае, очевидно, было последнее. В спальне декорация была такая. Пожилая грузинка сидела на полу возле кровати, ее монументальный нос странным образом съехал на бок. Сзади свирепо насупив редкие брови и воинственно уперев руки в бока – возвышался масса, одетый в длинную ночную сорочку. Сам Распетрович сидел в углу комнаты, в кресле и постукивал по подлокотнику незажженной сигарой. «Ну что, птичка?» Шеф повернулся к вошедшему помощнику. «В клетке!» Молодецкий отрапортовал тюльпанов и помахал ключом с двойной бородкой. Дуэнья посмотрела на триумфально поднятую руку агента и скептически покачала головой. а «Господин Евнух!» — сказала Кривоносая таким звучным раскатистым баритоном, что они себе даже вздрогнул. Плеш вам к лицу!» — и показала гнусная корга широкий красный язык. «А вам бабский наряд!» — огрызнулся уязвленный тюльпанов, поневоле дотронувшись до своего голого скальпа. «Б -б -б «Браво!» — оценил находчивость ассистента Фондорин. «Вам же, господин Валет, я бы посоветовал не бравировать. Дела ваши плохи!» ибо на сей раз вы попались крепко, с поличным. раз Петрович чиркнул спичкой, раскурил сигару, заговорил сухо, жестко. Главная ваша ошибка, милости в государь, состоит в том, что вы позволили себе шутить шутки с теми, кто насмешек не прощает. Я имею в виду, во-первых, князя Долгорукова, а во-вторых, себя. Еще никто и никогда не позволял себе так нагло глумиться над моей частной жизнью и со столь неприятными для меня последствиями. Провернуто было ловко, не спорю. Однако вещи графини вы вернете, причем незамедлительно, еще до начала процесса. Это обвинение я с вас снимаю, чтобы не трепать в суде имя арядной аркадны. Следующее пятилетие которое вы проведете на каторге, предоставит вам много досуга для извлечения полезных жизненных уроков. Впредь будете знать, с кем и как шутить. Позвольте, дорогой Распетрович, развязно протянула, то есть протянул дуэния Спасибо, что в момент задержания представились, а то бы я вас так и считал бы индийским высочеством.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 «Сожительствуете с чужой женой? нехорошо -с. Хотя, конечно, это не мое дело. Но ежели меня в чем-то обвиняют, требую очных ставок и доказательств. Уж доказательств все непременно!» Анисий ахнул от подобной наглости и встревоженно глянулся на шефа. Тот недобро усмехнулся. «А что вы тут?»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 «Про них вся Москва говорит». «Ну что ж, пожалуй, за это мне к месяцу ареста еще и церковное покаяние подвалят». «Ничего, отмолю грех». Он набожно перекрестился и подмигнул Анисию. «Вы забыли о сообщнице», — Распетрович дернул подбородком. «Она-то с лотереей попалась крепко, и не думаю, что согласится отправиться в тюрьму без вас».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 Мимочка и таки в секунду шпилькой откроет. Надворный советник и его ассистент сорвались с места одновременно. Фандорин крикнул мастеру что-то по-японски верно, глаз не спускать. Японец цепко взял валета за плечи. Что было дальше, тюльпанов не видел, потому что уже выскочил за дверь. Они сбежали по лестнице вниз. Пронеслись через вестибюль мимо шалевших жандармов. Увы. Дверь в комнату Тарикбея была нараспашку. Птичка упорхнула. Застонав, словно от зубной боли, Распетрович метнулся обратно. А неси за ним. Где она? Рявкнул надворный советник Навахнистра. Тот разинул рот, потрясенный тем, что индийский принц вдруг заговорил на чистейшем русском языке. Отвечай, где девица! Прикрикнул на служивого Фандорин. Так что, ну, пять минут как вышли, а их не провожатые сказали еще побудут. Пять минут. «Тюльпанов в погоню! А вы смотреть в оба Сбежали по ступенькам кольца, промчались садом, выскочили за ворота. «Я направо, вы налево!» – приказал шеф. Анисий заковылял вдоль ограды. Одна туфля сразу же застряла в снегу, пришлось скакать на одной ноге. Вот и ограда кончилась. Впереди белая лента дороги, черные деревья и кусты. ни души. Тюльпанов закружился на месте, словно курица с оттяпанной башкой.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 Фандорин с Анисием со всех ног кинулись к лестнице. В спальне все было вверх тормашками. Двое жандармов повисли на плечах у растерзанного массы, а Вахмистер, утирая рукавом красную юшку, целил в японца из револьвера. «Где он?» – озираясь, спросил Распетрович. Петрович. «Кто?» – не понял Вахмистер и выплюнул выбитый зуб. «Валет!» – крикнул Анисий. «Ну, в смысле старуха эта?»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 Глядим, этот косоглазый давишнюю старушку, что с барышней была, на пол повалил и гад за горло ее хватает. Она бедная, спасите, кричит, спасите, залез вор-китаец, напал, спасите. Этот что-то по-своему бормочет. Мусина, мусина, здоровенный черт, мне он зуб выбил, Терешкину скулу свернул. Где она, где старуха? Схватил Вахмистра за плечи на дворной советники, Видно сильно. Жандарм стал белее мела. «А тут она!» Просипел он. «Куда ей деться? Напужалась, до да забилочку куда-нибудь сыщится Не извольте без...» «Ой-ой-ой! Больно!» Распетрович и Анисий безмолвно переглянулись. «Что? Снова в погоню?» С готовностью спросил Тюльпанов, поглубже засовывая ноги в туфли.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 Потом задрожали плечи, и Аниси напугался не на шутку, не собирается ли раз Петрович разрыдаться. Но тут Фандорин хлопнул себя по колену и зашелся в беззвучном, неудержимом, легкомысленнейшем хохоте. Mm-hmm. <laughs>